Глава 14. Наши экипажи стремительно перемещались по тесным улочкам Лондона. Мимо сплошной вереницей проносились дома, церкви, высокие заборы из камня, мелькали вывески лавок, модных магазинов, ресторанов, гостиниц, рекламные щиты. Прохожие-то и дело шарахались от нас в разные стороны. В догонку летели неистовые крики и проклятия. В крови кипел адреналин. Я был весь в этой неистовой гонке. В ушах свистел ветер, норовя сорвать с головы кепку. Кони тоже вошли в раж. Казалось, что еще чуть-чуть, их копыта оторвутся от земли, а экипажи взмоют в небо. Мысль, что я могу загнать лошадей, не приходила мне в голову. Карета постепенно нагоняла экипаж убийцы. Нас разделяли считанные метры. Я привстал с места и разглядел цилиндр злодея. Тот регулярно пускал в ход зловещий хлыст, подгоняя лошадок, но те уже начинали уставать и снижали темп. Похоже, убийца плохо ориентировался в городе или, не ожидая погони, растерялся и сам себя загнал в тупик. Впереди показалась железная ограда какого-то промышленного здания, завода или мануфактуры. По бокам шла сплошная стена ветхих домов с облупившейся штукатуркой с момента постройки не знавших, что такое ремонт. Черный экипаж остановился в паре метров от забора. Убийца спрыгнул с козел, понял, что от меня ему не скрыться и замер в напряженной позе. Хлыст был в его правой руке. Похожий тип в черном орудовал в гордом одиночестве, из экипажа больше никто не вышел, чтобы устремиться ему на подмогу. «Прекрасно. Остаемся один на один». Мне тоже удалось удачно затормозить карету. Она встала практически в притирку с черным экипажем, пусть при этом угрожающе накренилась, почти перевернувшись, и заскрипела. Я заскочил на крышу кареты, которую так долго и старательно преследовал, и уже с нее спрыгнул на землю, оказавшись возле убийцы. Стрелять из револьвера я не стал, тип с хлыстом был нужен мне живым для допроса, поэтому пришлось вступить в рукопашную. Близость не дала тому пустить в ход страшное оружие, он попятился, чтобы разорвать дистанцию и получить так нужные ему несколько метров для преимущества. «А вот хренушки!» Я удачно подловил его и провел подсечку. Убийца упал, его цилиндр свалился, обнажая практически панковский ракез красного цвета на голове хозяина. Зрелище было в какой-то степени неожиданным. Я даже слегка замешкался, позволив убийце вновь оказаться на ногах. Он схватился за хлыст, однако мне удалось наступить на его кончик, последовал резкий рывок, но куда там? Даже если мое нынешнее тело весило всего 70 кило с хвостиком, легко меня не поднимешь». В итоге Панк выпустил рукоятку и хлыст оказался на земле. Другой бы, окажись на его месте, растерялся, но убийца регулярно бывал в переделках и потому не стал тратить время зря. Он ринулся в мою сторону, занося приличного вида кулак, и явно не для того, чтобы просто почесать меня за ушком. «Обожаю боксеров!» Я позволил ему нанести удар, но при этом сместился немного в сторону. Замах у Панка был «что надо». Кулак полетел вперед, словно пушечное ядро, но попасть в цель ему было не суждено. В последний миг я ловко уклонился и тут же, как когда-то учили на тренировках по боевому самбо, сблизился с противником, подхватил его и бросил, не такую уж тяжелую тушу через бедро, а потом, когда убийца оказался на земле, замахнулся, чтобы отправить в недолгий и неэротический сон». Только в порыве погони я как-то упустил из виду, что если экипаж убийцы был пуст, то в том, который мне пришлось угнать, оказался пассажир. Вернее, пассажирка весьма зрелых лет. Я скорее почувствовал, чем заметил надвигающуюся с тыла опасность, обернулся, чтобы оценить размер угрозы и среагировать, но было уже поздно. Над моей головой взлетела черная ручка зонтика, снабженная тяжеленным набалдашником. А когда она опустилась, Я вдруг понял, что больше не в силах управлять собой. Веки разом потяжелели, ноги подогнулись, и я рухнул, как подкошенный. «Хулиган!» — проскрипел низкий старушечий голос. Это модное слово, обозначавшее нехороших людей, ставшее нарицательным благодаря ужасным поступкам семьи хулиганов из английского городка Саусворк, только-только входило в моду. Именно его я и услышал перед тем, как «забыться». Ведро ледяной воды прямиком из темзы тонизирует лучше любого кофе или энергетика. Мужчина, самого зверского вида, который окатил меня с ног до головы, этой самой водицей, явно был в курсе ее бодрящих свойств. Я застонал и схватился за голову. Перед глазами все кружилось, было трудно сфокусировать взгляд на чем-то конкретном. Ясно было одно — «Я нахожусь в небольшом и мрачном помещении, скорее всего, в каком-то чулане. Из плюсов разве только то, что руки и ноги не связаны. Неужели я стал пленником панка-убийцы?» Мысль эта, мягко говоря, меня совсем не согрела». «Очухался!» — радостно констатировал мужчина и позвал. «Леди Фоссет. я привел его в чувство. «Прекрасно! Осталось узнать, кто это такой». Голос, больше похожий на скрип несмазанного колеса, показался мне знакомым. Ну, конечно, он принадлежал тетеньке, что так несвоевременно огрело меня зонтом, аккурат в момент поимки преступника. Яркий свет лампы заставил меня повернуть голову. «Убери свет, ты его слепишь», — пробурчала старушка. «Спасибо», — совершенно искренне произнес я. Мне удалось, наконец, разглядеть обладательницу скрипучего голоса. Вполне миловидная бабуля, вся такая уютная и домашняя. Ей бы пирожки внучатам печь, а не лупить полицейских по башке зонтиком. Судя по одежде, дама вполне респектабельная. Да и мужчина, который помог мне вновь обрести сознание, пусть и весьма бесцеремонным образом, титуловал особу леди. В прошлом явно красавица, пусть годы и потрудились над ее лицом, совсем устранить следы было и привлекательности у них не получилось. Кто вы, мистер? поинтересовалась бабуля. «Детектив Лестрейд, Скотланд-Ярд?» «Полицейский!» — фыркнула она с такой интонацией, что мне было бы гораздо солиднее назваться золотарем. «Так точно!» «Скажите, мистер детектив, зачем вам понадобилось угонять мою карету?» «Вынужденная мера. Я гнался за убийцей». «А убийца? Тот мужлан со странной прической на голове?» «Он самый. Скажите, где он?» Она вздохнула. «Удрал, как заяц» даже не поблагодарил меня за спасение. У нынешних джентльменов никакого воспитания. — Так и есть, — подтвердил я. — Леди Фоссет, скажите, где я нахожусь? — Вы находитесь у меня дома. Я не стала сдавать вас полиции. Решила сама понять, что вы за человек, и во всем разобраться. — Надеюсь, после того, как я представился и назвал свой род деятельности, вы не станете мне препятствовать. Я должен вернуться на службу и написать рапорт об убийстве. «Конечно, мистер Лестрейд. Вы свободны. Мой человек проводит вас до дверей». Я проверил карманы. «Ищите револьвер», — догадалась старушка. «Да». «Мы его временно изъяли. Вы получите его сразу, как только переступите порог чулана». Я мысленно перекрестился. Еще не хватало потерять служебный револьвер. Причем даже не мой, а херба. «Тетушка, как вы? Я слышала, вас едва не похитили». В чулане вдруг стало тесно и светло тесно, потому что в нем вихрем ворвалась неизвестная девушка, о светло, потому что прежде столь роскошные блондинистые локоны я видел лишь в кино». «Милая Бетти, не переживай, все обошлось. Это было не похищение, а так небольшое приключение», засмеялась леди Фоссет. «Позволь тебе представить моего похитителя. Это детектив Лейстрейт из Скотланд-Ярда». Я склонил подбородок. «Мистер Лейстрейт, — А это моя племянница, леди Элизабет Паттерсон, — продолжила бабуля. — Рад знакомству. На вид девушки было лет восемнадцать-двадцать. У нее была стройная фигура и пышная грудь, умело подчеркнутая изысканным нарядом. А еще ей так шли голубые глаза. За эти несколько дней, проведенных в Лондоне викторианской эпохе, я уже успел свыкнуться с мыслью, что красивых женщин тут днем с огнем не сыщешь. Видать, всех сожгли пару столетий назад. Но в любом правиле бывают свои исключения. Одно сейчас стояло напротив и сверлило меня недовольным взглядом. «А я нет», — гневно заявила красотка. «Бетти», — нахмурилась леди Фоссет, — «ты ведешь себя неподобающим образом». «Наоборот, я высказываю все, что думаю про этого джентльмена. Он напал на твою карету, похитил вместе с тобой и устроил сумасшедшую гонку по Лондону, а у тебя больное сердце». «Что, если бы оно не выдержало?» — всхлипнула девушка. «В таком случае я был бы огорчен не меньше вашего», — признался я. «К сожалению, у меня не оставалось выбора. Я гнался за убийцей». «Убийцей?» — теперь в ее взгляде светилось любопытство. «И кто же этот несчастный? Или несчастная?» «Артур Мельчан. Репортер. Его убили на моих глазах». «А я помогла его убийце скрыться?» — без особых угрызений совести произнесла леди Фоссет. «Правда, я не знала, кто он». «Какой ужас! Надеюсь, этот негодяй не причинил тебе вреда?» Заволновалась красавица. «Что ты? Он был так напуган инспектором Лестрейдом, что сразу убежал без оглядки», — лукаво произнесла ее тетя. «Надеюсь, вы его схватите, и справедливость восторжествует», — посмотрела на меня леди Элизабет. «Сделаю все, что в моих силах. Прижал руку к сердцу я. Но для этого мне необходимо вернуться в Скотланд-Ярд, далеко до него отсюда». — Прилично, — сказала леди Фосет. Девушка задумалась. — Что ж, вы позаимствовали экипаж моей тети. Если я одолжу вам на время свой, надеюсь, это не войдет у вас в привычку. Я улыбнулся. — Как пойдет. Это, пожалуй, стоило того, чтобы получить по голове ручкой зонтика и принять свежий душ прямиком из темзы. — Примного вам благодарен. Если что, вы знаете, где меня искать, леди Элизабет.